Глава тридцать восьмая Агнесу тащили, нисколько не щадя. Ей выкрутили руки, зажали рот. Из-за мешка она ничего не видела, поэтому постоянно спотыкалась. «Шагай, ведьма!» — рычал ее сопровождающий и подталкивал спину. «Пустите!» — мычала девушка, но ее слова не вырывались из горла. «Куда ее?» «Кинем в учебную комнату, там ее точно никто не найдет. Занятия будущих чиновников на сегодня закончились». Агнес после первой паники наконец-то пришла в себя. Особенно её донимали картинки, быстро сменявшие друг друга. Из-за них мысли разбегались, невозможно было сосредоточиться. Но всё же дикарка попыталась откинуть лишнее и прислушалась. Ей нужно было понять, куда её ведут. Сначала они шли по гравию, который хрустел под ногами, потом поднялись на несколько ступенек, и шаги зазвучали звонко, а под башмаками заскрипели доски пола. Коридор. Мы в коридоре, подумала она и якобы случайно бросила в стороны руки. И точно, пальцами левой руки она успела коснуться стены, как охранник ударил её по кисти. Чего лапы раскидываешь, дура? Скоро отрубят, наследник велел не церемониться, буркнул второй. Зачем её прятать? продолжал ныть первый. Всё равно конец один, плохо, Агнесса задрожала. Ещё никогда она не была так близка к смерти. Успокаивало только одно: пока её никто не собирается убивать. Для хитрого наследника она Агнес разменная монета, с помощью которой Бриана можно было держать в узде. Но любое терпение не бесконечно. Вот и её любимый принц мог не выдержать и, сражаясь со всем миром, забыть о ней. Эта мысль выдавила на глаза слёзы. Дикарка потрясла головой, пытаясь скинуть мешок, вонявший навозом, но её уже втолкнули куда-то и заперли. Плотно замотанная веревкой девушка потеряла равновесие и упала, больно ударившись локтем. Она услышала, как повернулся ключ в замке и закричала. «Сволочи, гады! Если принц узнает, от вас даже костей не останется!» «Да-да!» — «Да -да», хохотнули охранники, и вскоре их топот затих. Дикарка осталась одна. В наступившей тишине слышалось только ее дыхание. Она сильно помотала головой, ничего не получилось, мешок сидел крепко. Когда Агнесса встала на четвереньки, подползла к стене и, прижимая плотную ткань, стала потихоньку стаскивать её с головы. Когда она упала ей на колени, от радости всхлипнула. Теперь она могла видеть. Девушка осмотрелась. Она находилась в полуподвальном помещении. Крохотное окошко, расположенное на уровне земли, где Карка видела качающуюся траву, было высоко над головой. Свет почти не проникал в каморку. Агнесса включила ночное зрение. Теперь детали проявились лучше, от чего она ещё больше расстроилась. Девственно пустая комната не могла похвастаться ни мебелью, ни вещами. Опираясь на стену, Дикарков стала, прошлась, выискивая какой-нибудь острый предмет, чтобы разрезать верёвки. Не найдя ничего, она прижалась спиной к углу и начала медленно двигаться, растирая волокна верёвки. Скорость постепенно нарастала, и вот уже тяжело Агнес со снимала со стёкших кистей путы. Она дёрнула ручку двери, таня шелохнулась, стукнула раз, другой на приглас прислушиваясь, но никто не отозвался на грохот. Дикарка села на пол и задумалась. В том, что её похищение дело рук наследника, она не сомневалась, но в голову больше ничего не приходило. Агнесо легла и даже задремала. Проснулась от голосов, раздавшихся совсем близко, метнулась к двери, забарабанила: "Выпустите меня немедленно!" "Ну господин, слышите?" спросил мужской голос. "Откуда крик?" Я здесь, в учебной комнате. Топот ног скрежет за замке, наконец дверь распахивается и на пороге появляется Врак. Девушка отпрянула, увидев узника, сидевшего в соседней камере. "Глаза спрячь", приказал он. "Мы пришли за тобой". Агнесса припугалась, что опять выдала себя, но прямо поджала губы. "Зачем поведёте на пытки? Если бы я тебя собирался пытать, ты бы сидел не в учебной комнате, а в темнице. Пошли". Петрос протянул руку, но Дикарка бросилась в сторону. "Не трогайте меня!" Вот заладила. Второй конвоир выхватил короткий кинжал. С ней по-хорошему она. Убери, Петру остановил жестом помощника. Девушка никому не доверяет. Сначала притащили меня сюда, а теперь? А кто притащил, знаешь? На голову надели вот эту тряпку, Агнес опнула мешок, никого не видела. На жаль, но слышала, как охранники говорили, что наследник велел со мной не церемониться и казнить при удобном случае. Дознаватели переглянулись. Пора завершать расследование, пожал плечами командир. Да, согласен. Да и заключённые рассказали, как видели, что к повешенному приходил большой принц. Да и служанка заговорила. К какому повешенному? Кто приходил? Какая служанка? Агнес растерялась, она уже совсем не понимала, о чём говорят господа, кто враг, а кто друг. Неважно. Главное, слова его высочества подтверждаются. Какого высочества? Младшего принца Бриана. Это он попросил нас тебя разыскать. «А где он?» Девушка бросилась к двери, но Петрус перекрыл дорогу. «Не торопись. В твоей ситуации лучше выверять каждый шаг. Вот опять глаза забыла погасить». Агнеса вспыхнула, но командир улыбался. Они вышли из комнаты, по темным коридорам двинулись к выходу. Агнеса плелась сзади. Конечно, ее выручили из плена, но чувство радости не появилось. Наоборот, казалось, что главное испытание еще впереди. «А что удивиться с глазами?» Услышала она вопрос второго дознавателя. «Ничего», — ответил Петрус. «Красивый очень». «Я не заметил». «А это смотря с какой стороны поглядеть». Агнесса насторожилась, замедлила шаг, начала прикидывать, как лучше сбежать, чтобы не догнали. Но командир обернулся и подмигнул ей. Она выдохнула. К площади подходили быстро, но старались не привлекать внимания. Когда приблизились к месту, где стояла королевская свита, девушка увидела правителя, наследника Эбриана. Бастарда с двух сторон держали за руки конвоира. Она дёрнулась, Петрос едва успел её перехватить. Дикарков вздрогнул от увиденного внутренним взором. Перед глазами стояла окровавленная Кэрия. Её руки и ноги были привязаны к столбам, а сзади находился знакомый тюремщик с плетью в руках. Вот он размахнулся, и плеть со свистом опустилась на плечи служанки. Она завязала не своим голосом, Говори, кто устроил поджог в амбаре, вопрошал голос невидимого для Агнессы командира дознавателей. Декарковс хлипнула, задохнулась, выдернула руку. "Изверги, мучители!" просепела она сквозь зубы. "За что кэри пытаете?" Приложил палец к губам Петровс. "Сейчас молчи. Смотри и слушай". Агнесса встряхнулась, прогоняя видения на приглась. Король что-то гневно кричал о позоре, а принц угрожающихся из-за безродной девицы, которую немедленно надо разыскать. И тут она увидела верховную жрицу. "Девушка была здесь", крикнула жрица. "Она приехала с нами, но исчезла". "О ком они говорят обо мне?" взволновалась Агнесса, но не тронулась с места. Теперь она верила свою жизнь судьбе и людям, которые хотели помочь. "Вот как", король задумчиво потёр виски. "Так найдите её". "Уже нашли". Все вздрогнули и обернулись на громкий голос Петруса. Дознаватель сделал шаг в сторону, и растрепанный, растерзанный Агнеса предстал перед толпой высокородной знати. Глаза Бриана вспыхнули радостью. «Я же говорю, что не лгу», — просиял он и широко улыбнулся. Агнеса радостно ответила тем же. Волна облегчения окатила ее с головы до ног. Принц думает о ней, не бросил, не забыл. Она дернулась навстречу к любимому, но Петрус не пустил ее и выставил перед собой руку с мечом. «Осторожно, Ваше Высочество, дознание еще не закончилось!» «Ах, как я устала!» — воскликнула королева, манерно приложив руку к колбу. «Разберитесь тут, наконец, сколько возни из-за деревенской девки!» Она окатила Агнесу презрительным взглядом. Да и все смотрели на девушку с гадливым любопытством, словно на мусор под ногами. «Нельзя проявлять явный интерес, а хочется!» Она вдруг почувствовала себя мешком с отходами, которые сбрасывают на корм свиньям, и поникла. «Осторожно, Ваше Высочество, дознание еще не закончилось!» Проводите её величество в опочивальню, приказал Джагит. Отнесите раненого господина Регула в лазарет и приставьте к нему усиленную охрану. Регула нужно допросить, нахмурился Петрус. Обязательно допросите, господин дознаватель, но сейчас раненый вам ничем не поможет, он без сознания. Старик спокойно отдавал распоряжения, словно ничего не случилось. За годы, проведённые во дворце, он привык ко всяким ситуациям. Вот и сейчас Один в этой суматохе сохранял ясную голову. Слуги мгновенно выполняли поручения распорядителя дворца. Площадь очищали от зрителей, место разбирательства окружал отряд караульных. Жрицы разбирали и складывали предметы ритуала. В группе правителя осталось несколько приближённых сановников. Верховный жрец, который прибыл, чтобы наблюдать за ритуалом, принц Агнесся приводила взгляд с одного незнакомого лица на другое и каждый раз вздрагивала, сталкиваясь с глазами наследника или верховного жреца. Особенно пугал жрец. Дало бороды старик смотрел на неё в упор чёрными глазами, и она чувствовала себя кроликом, которого хочет проглотить удав. Жрец хмурил брови, вытягивал губы трубочкой, будто пытался что-то вспомнить, но не мог. Чего тебе старец от меня надо? вертелся на языке вопрос. Неужели чувствует мой дар? От этой мысли внутри все похолодело. Декарка сжалась, отвернулась и во все глаза начала рассматривать правителя и его важных придворных. Богатые одежды сияли драгоценными камнями. Широкополые шляпы бросали тень на угрюмые лица. Ухоженные руки небрежно жестикулировали. И эти движения завораживали, вводили в ступор. «Ваше Величество!» — премьер-министр наклонился к королю. «Нужно сделать перерыв». «А с этими нарушителями спокойствия как быть?» А отец, посадите их в темницу, Люцис взмахнул рукой. Не гожу суверену голову ломать из-за таких мелочей. Мелочей, дружно ахнули Бриана и Агнесса. Дикарка стояла с круглыми глазами, она ужасно боялась. Впервые увидев короля и его свиту, да ещё так близко, внутри дрожала от страха. Казалось, все органы превратились в кисель, но слова наследного принца шокировали её. Конечно, тот даже не понял реакции брата. Враг наступает на листы, но ярмарка закончилась. Солдаты и их полевые жены к походу готовы. Есть ли вам дело до недовольного бастарда и деревенской девки? Покушение на принца крови, поджог бесправных невест. Насилие над ними, похищение, убийство — это мелочи. Голос Бриана сипел и ломался от напряжения. Это говорит будущий правитель. Он вдруг дернулся, что из силы, выхватил у стража, стоявшего рядом меч, и бросился на брата. Никто не ожидал такой быстроты. Люци не успел рот раскрыть, как уже стоял с острым лезвием у горла. «Ваше высочество!» — вырвался возглас из множества глоток. Вдруг Агнеса боковым зрением заметила движение. Она бросила мгновенный взгляд наверх и увидела на крыше стрелка в черном. И тут он натянул лук и отпустил тетиву. Дикарка не раздумывая кинулась к принцам. Она успела подскочить и закрыть их с собой, как почувствовала толчок в спину. Девушка закричала страшным голосом и стала оседать на камне. Бриан забыл о наследнике, уронил меч и подхватил любимую, не дав ей упасть. Агнес смотрела в ясные глаза принца, подрагивающими губами силилась сказать об опасности, но лишь хрипела, и от каждого вдоха пена пузырилась вокруг рта. "Лекаря, срочно, лекаря!" будто издалека донёсся голос Бриана. "Всё нормально, не волнуйся". Влетели мысли без слов. Мне даже не больно. Там убийца, берегись. Свет померк, и она провалилась во тьму. Очнулась от странного звука. Буб-бу-бу, -бу -бу. потом снова буб-бу-бу. -бу -бу. Что это? нахмурилась она. Агнесса хотела приподняться, но острая боль прострелила всё тело, и она отключилась. Сколько была в беспамятстве, не знала, потому что когда пришла в себя, услышала те же звуки. Буб-бу-бу, буб-бу-бу. Бу -бу -бу. Что же дальше? спросил кто-то чуть громче. Бу-бу-бу. Это же разговор, сообразила она и облегчённо вздохнула. Сознание начало потихоньку возвращаться, а с ним и память. Она чётко увидела перед глазами площадь, цвету короля Абриана с мечом и себя, бегущую к нему. Где я? прохрипела она, откашлялась и повторила громче. Кто здесь? Быстрые шаги приблизились, и на пороге комнаты показался Бриан. Он упал на колени перед ложем, где лежала девушка, схватил ее за руку, прижался губами к ладони. — Чеказу, Агнесса! — со стоном выдавил он. — Ну почему ты у меня такая отчаянная? — С тобой все в порядке? — Да, молчи, тебе нельзя разговаривать. — Точно? — не поверила дикарка. — Успокойся, убийцу поймали. В этот раз Петрус не дал ему надкусить воротник и проглотить яд. Под пытками стрелок во всем сознался. — В чем... Слова ещё давались с трудом. В том, что нанял отряд убийц Люци, а Седрик ему помогал. Ого, на большее не хватило сил. Хотя спосадила Люци под домашний арест, созвал совет, который должен решить лишать брата титула или нет. Лишать с таким правителем народ ли стены пропадёт? Она устало откинулась на подушку, будто длинная фраза отняла все силы. Только сейчас Агнесса почувствовала, что смертельно устала от приключений, переживаний, волнений за всех дорогих и любимых людей. Де каркас сжала руку Бриана, в её глазах стояли слёзы. Отдыхай, моя милая, отдыхай. Принц наклонился, убрал пряди с лица, поцеловал её в лоб, стянул с волос тесьму. Когда Агнесса проснулась, в комнате было темно. Из-за опасения, что выдаст себя, не стала включать ночное зрение, так и лежала, прислушиваясь к тишине. Недалеко от нее кто-то тихо посапывал, чуть дальше слышался легкий храп. Складывалось впечатление, что ее окружают много людей. Плечо уже болело не так сильно, она даже смогла повернуться на другой бок. Как хорошо ни о чем не беспокоиться, улыбнулась про себя и снова погрузилась в сон.